Глава девятая Ночь, когда воскресают и рождаются мертвецы Москва, Первое кольцо Московский Кремль Личные покои его императорского высочества Ростислава Романова Час ночи, 25 минут 23 сентября 2031 года последние месяцы будущий государь российской империи спал очень плохо, а порой и того больше не мог сомкнуть глаз целыми днями напролет. Только когда усталость умудрялась взять верх над организмом, лишь тогда у мужчины получалось забыться целебным сном. Ведь бояло шумно, очень шумно. По крайней мере цесаревичу ростиславу так казалось. Оголтелый шум сейчас исходил от его мыслей и размышлений. Именно они не давали ему на протяжении долгого периода времени чувствовать себя спокойно. Мужчина подозревал, что грядет нечто. Нечто, что изменит не только его судьбу, но и судьбу всей империи целого мира. Что более не будет, как прежде. И на это пугающее суждение указывало сразу несколько неоспоримых фактов. Правда, все эти мысли являлись лишь половиной беды. Потому как самый противный и в тот же момент простой факт заключался в обыденном бессилии, а единственный известный ему человек, который в силах был хоть что-то противопоставить дальнейшим событиям, тот, кого он мог назвать настоящим другом, тот, кто сделал слишком многое для империи, был сейчас для всех мертв и постепенно забывался общественностью. Веки Ростислав разлепил в тот самый момент когда ощутил мерное и спокойное дыхание женщины, Обе наконец-то уснули. Некоторое время мужчина так и лежал, пялись в потолок и разглядывая зателевую старую русскую лепнину. Но уже в следующий миг, приняв сидячее положение, тот с нежностью мазнул глазами по жене и регаться, а затем практически бесшумно выбрался из постели. Необходимо было охладиться и привести в порядок расшалившиеся мысли. «Если получится». Путь цесаревича оказался кратким. Не прошло и минуты, как Ростислав миновал небольшой холл. Дверь в комплекса отворилась беззвучно и автоматически, а следом, просто ускорив шаг по мраморной плитке, отчего шаги стали напоминать шлепки, мужчина со всего бега занырнул в бассейн с прохладной водой. Жидкость показалась ему отрезвляющей и животворящей. Удалось даже забыться в этой приятной прохладе. Мужчина так и сидел некоторое время на дне бассейна, пытаясь успокоиться, параллельно с этим вглядываясь в кристально чистую воду над собой и в непроглядную темноту за ней. Лишь через десяток мгновений будущий император Российской империи смог осознать, что в этот самый момент за ним наблюдал какой-то силуэт, изобразовавшийся в комплексе полутьмы. это в самой бесцеремонной манере из угла помещения, сидя на одном из шезлонгов. Ростислав не почуял какую либо опасности от незнакомца. Вот только практически для всех, не считая династии Романовых, а также его жены и регация, вход в это место был запрещен. А эта тень не относилась сейчас ни к одним, ни к другим. На миг ему почудилось, что он уже видел подобный взгляд. Однако отработанные за годы рефлексы столпа оказались выше всего этого. Сила духа и мощь магии слились воедино моментально. Восходящий процесс вокруг своей оси выдался смертельным. Вода в бассейне начала замерзать мгновенно, а в следующую же секунду ноги литого мага коснулись не поверхности кристально чистой воды, а голубоватого и чуть дымящегося льда. Под конец же кругового движения в руке у Цесаревича образовалась массивная ледяная пика, которая с рассекающим свистом и сумопомрачительной скоростью устремилась в сторону незваного пришлого. Мельчайшая доли секунды. Именно столько Ростислав потратил на исполнение всей техники. Однако каково было его удивление, когда вместо того, чтобы защищаться, прямо на его глазах незнакомца хватило одного неуловимого и хлесткого движения тыльной стороны ладони, чтобы полностью разрушить всю его атаку. Шелохнулась лишь его рука, а сам он так и остался сидеть неподвижно на шезлонге. «Кто ты?» — рявкнул пронзительно цесаревич, начиная с молниеносной скоростью готовить следующую атаку. — Ты хоть понял, куда проник? — Похвально, весьма похвально. Третья ступень гранд-магистра льда к тридцати годам. Расслабленно пробормотал силуэт, начиная медленно приближаться. — Романы умеет удивлять, да и в тебе я не сомневался. — Кто тебя послал? — злобно прошипел цесаревич, не обращая внимания на слова противника. И как ты сюда попал? Вот только в следующий миг кто-то резко осекся и шокированно сглотнул. Этот голос. Ты же. Ты уж прости, что я без стука и без записи на аудиенцию. Да еще и прямиком сюда, усмехнулся тепло мужчина, поднимаясь на ноги и начиная неспешно шагать в сторону Ростислава. Могу клятвенно заверить, что на девчат даже не смотрел. И да, поздравляю! Анастасия будет хорошей императрицей. Я рад за вас. Шаги у незнакомца были бесшумными, а когда тот оказался совсем близко, чуть светящийся лед осветил лишь нижнюю часть слегка изувеченного лица. Да и голос этого существа цесаревич узнал бы из миллиарда подобных. Вот только перед ним находился не тот молодой юноша, каким он помнил его при уходе. Сейчас перед ним стоял словно другой человек. Его друг кардинально переменился, и дело было отнюдь не в шрамах, что испещряли часть заметно постаревшего лица. Вовсе нет. Дело было в ауре, ведь ныне цесаревич ее абсолютно не ощущал. Перед ним как будто возник призрак. — Ты же, Захар! Что... Что с тобой стало? Выпучив ошарашенно глаза, прошептал неверища романов, но уже в следующий миг резко нахмурился и, моментально переместившись к покойному князю, схватил его за грудки и слегка приподнял над поверхностью льда. «Знал бы ты, гат такие, как сильно я счастлив тебя видеть! Но и в то же время, как я хочу тебя придушить! Ты где столько времени пропадал? Ты хоть знаешь что?» «Знаю, все знаю», — грустно хмыкнулся до «Обстоятельства, ваше высочество, уж простите». Однако в следующий миг покойный князь вдруг прервался, потому как оказался схвачен за плечи в крепкую охапку, как в самый настоящий перевес хворостома. «Хватит! Меня могут обнимать только приливные феи и девы!» — скривился резко Лазарев. «Мужики в нижнем белье не по мне, даже венценосной крови!» Секунду спустя дружеские объятия ослабли, а сам Ростислав со слабой улыбкой на губах обессильно присел на борт замерзшего бассейна. Если ты выжил и вернулся, то. Это значит, странники повержены? С тяжелым вздохом поинтересовался Цесаревич, однако проскальзывающая на губах улыбка говорила сама за себя и выдавала его истинные эмоции. Победа? Полноценной победой это не назвать, усмехнулся рионорец, присаживаясь рядом и с удобством протягивая ноги. Но все свои проблемы в мировине я разрешила. Когда вернулся? осведомился тотчас Романов. «Незаметно выбрался из стигмы?» «Два дня назад», — кивнул Лазарев. «Так и есть, незаметно. Как понимаю, если меня не завалили звонками и новостями, то домой ты не возвращался, да?» — печально спросил Ростислав, а после поднял растерянный взор на друга. «Об этом тоже уже все знаешь, а?» «Знаю», — вновь кивнул утвердительно мужчина. «Девчата невиноватые, да и батя здесь ни при чем!» Вдруг сознался цесаревич, а голос его дрогнул. «По существу это я повинен у случившимся!» «Отцу рассказал о возможном грядущем, да?» Догадался покойный князь, глядя в одну точку, а затем грустно хмыкнула. «Досадно!» Лишь обмалвился по своей глупости и намекнул, когда началась вся эта неразбериха со стигмами, пятыми волнами, и с нестабильными разломами. Я боялся, я, я боялся, что мы не будем готовы. Боялся, что пострадает много невинных. Боялся, что мы будем слабы и разобщены перед будущим и ничего не сможем сделать, а, а тебя все не было. Я перепугался, как мальчишка. Начал свою исповедь будущий император, только голос его стал дрожать сильнее. Тот разговор с твоим знакомым хранителем не выходил из моей головы. Я не знаю, как это обратилось против твоих родных. Наверное, все из-за того, что вся эта дворянская шваль кружила вокруг твоего рода. Лазаревы будто стали эпицентром всех бед и несчастий. Скрытых врагов у тебя было очень много. И отец решил это использовать. Защитить твой род, и тем самым очистить столицу от грязи для более-менее безопасного будущего. Собрать всех воедино и избавить империю от всех распри, Раз и навсегда. Хотя он мне признался, что сам начал подозревать о том, что грядет. Нечто. Слишком много фактов на это указывали. Появление аливов, изменение внутри стигмы, пятина, нестабильность пространственных разломов. Затем все это закружилось, и остановить все это колесо я уже не мог. А после еще эти сраные врата, прошептал беселина Романов, запуская дрожащие руки волосы. «Прости меня, Захар, это я виноват в случившемся!» — Я и только я. Я не знаю, как все обернулось таким образом. Как-то... как-то все вдруг произошло. — Ты рассказал им об этом после того, как они напали на моего сына? — спросил ровным голосом Лазарев. Однако его кадык резко дернулся. — После. Я и Решетников лично исполнили приказ по поводу уничтожения. Отец тогда пришел в ярость и отдал приказ. Батя не рассчитывал, что они зайдут настолько далеко. «На после эта гребаная свадьба с Васильчиковым для форсирования всей этой дерьмовой катаваси. Знай одно, девчата тебя не предавали. Они держались до последнего и долго терпели. Это... это все я. Прости, Зиантара. Если бы не я, и, если бы не мое малодушие, то ничего этого не случилось бы. Поэтому, если захочешь кого-то убить, то лучше убей меня». Вот как, значит, все повернулось. Насмешка судьбы, не иначе. Убить, расти слава. Убивать легко, но разве я смог бы? Смог бы, наверное, и достаточно легко. Доле мгновений останется лишь память, но и ли стоит убивать. Отец, мама, вы об этом не говорили, не так ли? Терпеть, жить, оберегать и сражаться. Однако все это сложно. Очень и очень сложно, даже для такого глупца, как я. Хватит, ты действовал как будущий государь и как будущий правитель. Отмахнулся вяло я, медленно поднимаясь на ноги. Однако в душе до сих пор царствовала безумная эмоциональная буря. А затем голос мой самопроизвольно дрогнул. Но... но благодари бездну, что они живы и здоровы. Если бы что-то с ними случилось, то я бы стер это место в порошок. Бездна, неужели я и вправду изменился после случившегося в мировине? Поэтому поднимайся, твое высочество, — фыркнул чуть веселее я. Ни к чему теперь сокрушаться. Я тебя не виню, потому как не знаю, как поступил бы сам на твоем месте. Прости меня, Захар, — вновь завел старую шарманку Ростислав, — быстро поднимаясь на ноги. «Прости. Да хорош тебе. Это ты меня сейчас должен успокаивать, и не наоборот». Осекая чуть громче цесаревича, хлопнув того ободрительно по плечу. «Возьми уже яйца в кулак». «Спасибо», — прошептал парень, горько сглатывая. «И еще раз прости. Но ты ведь понимаешь, что я теперь не отступлю, и сейчас все сделаю по-своему. А дашь приказ, как будущий император?» — спросил спокойно я глядя Романову в глаза. «Как нынешний мертвец, обещаю, что постараюсь все сделать по закону. Мне и моим родным еще жить здесь все-таки». «Отец именно этого и хотел», — выдохнул решительно Ростислав. «Они зажрались! У тебя есть мой приказ. Делай, как считаешь нужным. В случае чего я понесу всю ответственность». «Как прикажете, ваше высочество?» — усмехнулся расслабленно, я чуть склонив голову а затем неторопливо обернулся и зашагал на выход. «В таком случае ожидайте». Эфир моментально застроился по жилам, массивы уже готовы были схлестнуться лишь на мне и спрятавшихся малышках, однако секунду спустя шаг мой замедлился, и пришлось резко поворачивать обратно, потому как только сейчас до меня дошло все сказанное Романовым. «Что еще за врата?» — Схода осведомился я чувство неладное. «Ты разве не в курсе?» Удивленно приподнял брови будущий император. Цесаревич практически сразу зазирался по сторонам, но затем вновь вернулся к моему созерцанию. «Телефон с собой?» — быстро спросил он. И, получив желаемое, он минуту спустя вернул мне его с несколькими изображениями сковерканного из и нестабильного пространства, за которым мы в самом деле виднелись врата. Однако чем больше я вглядывался в мутные изображения, тем дерьмовее становилось на душе это сознание грядущего. «Сучья коровь, это же...» мм, «Ладно, теперь я понимаю, что вся эта суматоха взялась не на ровном месте. И чем именно руководствовался Ростислав?» «Вот же дрянь, паскудство!» «Как же все не вовремя!» «Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Дивеевых». Два дня спустя. Веселый шум, довольный гамм и нарастающая праздничная музыка. Чуткий рианорский слух улавливал множество голосов и звуков. Там и вправду все оказалось устроено по высшему разряду. Хотя иначе в кругах высокородных аристократов быть не может. «Господин, мы прибыли», — раздался тихий голос Германа, когда автомобиль прекратил ход. «Не, — Ифа, Яни, — заговорил мягко я, разлепляя веки и глядя на фей, — боюсь, совсем скоро произойдет то, что вам не понравится. Если хотите, то можете остаться здесь. Не стоит вам это видеть. — Нет! — в один голос запричитала троица, вцепившись маленькими ручками в меня, что было село. Мы вас не оставим! — Добродетель Зиантар, — прошептала вдруг Ния. — Мы... мы закроем глаза и уши. «Не будем смотреть и слушать. Обещаем вам». «Как пожелаете», — кивнул расслабленный я. «Главное, не пожалейте об этом потом». «Все в порядке, добродетели», — пискнул радостно я, не выглянув из кармана. «Мы понимаем, что здесь скоро случится». «Чудесное существо», — вдруг вырвалось у Руслана. «Даже не верится, что это не порождение катаклизма», — добавил следом древесный. Не знаю почему, но было забавно наблюдать, как Герман и Руалан с потайным любопытством косятся как на меня, так и на фей. Мне вообще кажется, что вчера появление этих малюток на новоявленный патриарх древнего клана Е оказался удивлен больше, чем моему воскрешению. «Знаю, что чудесное, а поют еще чудеснее», — успехнулся слабо я, начиная неспешно набрасывать на себя и фей один массив за другим. Пространственный потоки Реонора», Эфир Эспаса – замыкающая реальность. Пространственные потоки Рианора, Эфир Эспаса – отводящая реальность. Темные потоки Рианора, Эфир тьмы – отражающий мираж. Остановился я лишь тогда, когда полностью исчез из поля зрения хунхузов, да и в целом ото всех. Лишь только скрытое ошеломление продолжалось считаться в глазах Уралана Древесного. План вам известен, озвучил я свои мысли вслух. Надо, чтобы вы собрали всю эту главенствующую шваль воедино. Вступление в их сраный альянс древнего клана прекрасная для этого возможность. К тому же прибытие патриарха ей и его жены, они расценят как и подобает. И мне нужны доказательства. Так что не разочаруйте меня. Мы уже вошли на контакт с боярскими родами, кивнул быстро Хунхус. Именно сегодня они должны принять решение. Мы вас не разочаруем, господин, Учтиво отозвалась Руслана. Клянусь вам. Тогда на выход, указала глазами на дверь машины. Принимайтесь за работу. Преображение Руслана и Германа произошло в мгновение ока. Автомобиль покидали не два верных мне хунхуза. Его покинул гордый и уверенный глава древнего клана Е и его верная и кроткая супруга. Следующий неотрывно за ним слегка чуть поодали. Странно это быть в гуще событий и одновременно наблюдать за всем со стороны. В прошлом я редко использовал свои массивы именно таким образом. Да и раскрыть всю их суть можно лишь на третьем обороте рунного тела. Я всегда был лишь убийцей и действовал жестко и быстро. В своей излюбленной кровавой манере. Никогда не примерял на себя роль серого кардинала. Это было не по мне. Но вынужден признать, что здесь эта роль пригодится как нельзя кстати. «Приветствую патриарха древнего клана Е и его обворожительную супругу!» Раздался в учтивый и даже ласковый голос дворецкого, который тотчас прогнулся в низком поклоне, попутно с этим указывая прибывшим над дверью рукой. «Прошу вас!» «Что ж, начнем. Пора забрать то, что принадлежит мне, и наказать все неугодное отребье». Если честно, то за время своего отсутствия на земле я даже успел позабыть и отвыкнуть от того, какими именно умеют быть дворяне. Роскошество, помпезность, красота, богатство, скрытые лицемерия, наигранные улыбки, вал комплиментов, хитрость, лукавство, а также извечные интриги. Далее идут бок о бок слухи, сплетни, пересуды, галдеж, обсуждения и следом повсеместная активация пологов тишины. А затем вновь беседы продолжаются уже под покровом тайны и напыщенности. Кто-то прибывает на такие мероприятия, чтобы решить множество деловых вопросов, кто-то ищет союзников на большой арене, кто-то ищет силы, кто-то пытается договориться о хорошем браке для своего сына или дочери, кто-то печется о чистоте своей крови. В общем и целом, каждый преследует лишь свои цели. А пока среднее и старшее поколение решают свои тяжбы и споры, молодое поколение, что было в силах отрывается и отдыхает, словно живет последний день. Типичная знать и их трудовые будни. Дивею же, как глава боярского рода, следовал именно таким принципам. По моим данным, он был достаточно дальновидным и умным мужиком. Ранее я с ним не сталкивался, как, в принципе, и с львиной долей российского дворянства. Но раз уж они сами решили так поступить с моим родом, то это только их выбор и их проблемы. «За все в этой жизни нужно платить», — пробормотал криво я, наблюдая за происходящим и попутно с этим прогуливаясь между тем или иным аристократом или же аристократкой. «За все». Но вынужден признать, что присутствовали здесь не только враги, такие, как мой папаша и тот же Травин с Неклюдовым, но и давние союзники — Долгоруковы, Шереметьевы, Пожарские. Артем и Алексей с их женами я видел дважды, и, судя по тому, что я понял и слышал, в их родах в скором времени нужно было ожидать смены глав. Сюда прибыли даже оба моих тестя, но, по большому счету, они держались особняком от прочих. Как бы то ни было, но разграничение есть и среди дворян. Да и самого светлого князя Струбицким я так и не увидела, а это означало, что те полностью отошли от дела и ушли на покой. В принципе, как бы грустно это ни звучало, но старикам уже осталось жить не так долго. Хорошо, если они протянут еще с десяток лет. Однако уже в следующий миг все мои велотекущие текущие мысли отправились куда-то прямиком в пропасть. Сердце невольно забилось учащенно и пришлось резко остановиться, потому как в этот самый момент. Мой взгляд был устремлен только в одну точку, точнее, на одну женщину и мужчину. В праздничный зал пожаловали еще двое, отчего большинство внимания всех присутствующих дворян тотчас оказалось сконцентрировано на вошедшей паре, потому как это была моя супруга и новоявленный князь Лазарев. Честно признаться, пять с половиной лет не прошли для нее бесследно, потому как с нашей последней встречей Вика стала еще прекраснее и обворожительнее. Удушающая красота, да и волосы теперь у нее были чуть длиннее. Все мои жены по-своему чудесны и прекрасны, но ныне в ней отчетливо угадывались венценосные величественные нотки Романовых. Прямо сейчас Виктория улыбалась, однако глаза ее были полны холода, а эмоции, которые я уловил, говорили сами за себя. И иной правды для меня более не требуется. А вот Васильчиков, при каждом его касании к моей жене, внутри зарождалась колоссальная лавина различных негативных чувств. Хотелось убить, уничтожить, истребить и разорвать эту падаль на миллион частей, а остатки его никчемных потрохов скормить бродячим сам. Никчемный и глупый червь, который возомнил себя самым умным. В одно из мгновений артефактная рука, под наплывом скопившейся злобы и негатива, самопроизвольно подтянулась в их сторону, а из глубины вместилища и очага вдруг буйным потоком хлынул эфир. «Трепещи, Иеракуима! Терпи, Зиантар! Терпи! Осталось не так долго!» На миг даже показалось, что я не властен над самим собой, а остатки здравомыслия и вся моя выдержка напрочь покинули голову, Но уже в следующий миг в чувство меня привела знакомая вибрация смартфона. Пелена гнева резко спала с глаз, а затем с силой оторвав взгляд от Вики и Васильчикова, пришлось устремить его к экрану телефона. Пора, господин, все готово. Но Германа на встречу не позвали. Не позвали, значит. Возможно, тогда же лучше. Что ж, да будет так. Могила готова как и все доказательства. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Дивеевых. Тайная комната. Поздняя ночь. В скрытом ото всех глаз помещении вот уже на протяжении получаса шли ожесточенные споры и обсуждения, и с каждой секундой они становились только напряженнее. Обстановка лишь накалялась. Оксаков, Неклюдов, Травин, Васильчиков, Дашков, Дивеев, Хилков, Асокин. К тому же мало кто мог поверить, что всегда сдержанные величественные главы боярских родов будут решать свои тяжбы на повышенных тонах. «Нужно действовать!» Продолжал стоять на своем новоявленный князь Оксаков, в очередной раз вскакивая на ноги и обводя холодным взором присутствующих мужчин. «Прямо сейчас!» «Внимание, императоры третьего тайного отдела, сейчас слишком пристальное к роду Лазаревых», заметил Ряна Дашков. «Рисковать нельзя. Не забывайте, что Виктория его дочь». «Оно хоть и пристальное, но он перестал сейчас оказывать слишком явную поддержку», подал голос Дивеев. «И в то же время есть вероятность того, что он лишь выжидает. Нужно ловить момент». «Виктория — его дочь, но он отдал ее моему сыну», — ухмыльнулся злорадно Васильчиков. «Есть вероятность того, что он и вправду что-то замыслил, либо догадывается о наших планах. Да и я не ожидал, что мой глупый сын сгодится для такого важного дела. Если он умрет, то мне его будет абсолютно не жалко. К тому же, обескровив рот Лазаревых, мы сможем добиться того, о чем так долго мечтали». Император не имеет права вмешиваться во внутреннюю кухню. И это я молчу о том, что всеми делами сейчас заправляют княгини. И в целом все спокойно. Пусть считают, что мой сын обычный критин. Моменты вправду удачные для того, чтобы вновь начать действовать. Одна слаженная операция и все будет под контролем. Главное добраться до детей этих упертых по тоскух. Ведь прошлые наши действия не увенчались успехом. «Имейте в виду», — повысил голос Хилков, знания и умения воителей корпуса Кравовой Лазаря должны достаться мне, Дивееву и Дашкову. Сила Лазаревых не подается осмыслению. За какие-то несколько лет тот жуткий ублюдок умудрился создать из ничего и никого «Сильнейший духовно-магический отряд в империи! Даже тени Потемкиных Итал и Таллы Трубецких отстают от них на пол головы! Необходимо разорвать рот на части как можно быстрее!» «На Анжелику Разумовскую даже не думать разевать рот», — спокойно проговорила Сокина. «Она наша!» «Вторая девчонка моя!» — Тучис отозвался Травина. «Мне будет достаточно того, что их род будет слаб и попадет под наше общее влияние», — выпали у Оксаков. «Тогда все остальное достанется мне и Грише», — усмехнулся довольный Васильчиков, глядя на удовлетворенного Неклюдова. «Богатство Лазаревых и их бизнес». «А что касательно древнего клана Е?» — спросил вдруг Дашков. «Мы ведь для этого собрались? Думаю, они сгодятся». — кивнул утвердительно Травин. — Их месть Лазаревым будет нам на руку. В крайнем случае сделаем этих улыхов виновными. — Так каков вердикт? — поднимаясь на ноги, спросил в лоб Васильчиков, обращаясь ко всем главам. — Осуществляем план и берем рот Лазаревых под контроль. На несколько секунд в помещении возникла томительная тишина. Однако вдох спустя все мужчины как один застыли и ошеломленно нахмурились а затем мгновенно уставились в дальний угол комнаты, что был практически не освещен, потому как каждый из них услышал тихий смех и такие же тихие аплодисменты. «Чудесно! Просто чудесно!» Внезапно раздался необычайно спокойный голос, и следом у всех на виду начал медленно формироваться темный силуэт, а вдох спустя в полумраке удалось рассмотреть темно-алые глаза – «Что вы еще хотите сделать с родом Лазаревых? Расскажите, будьте добры. Я хочу послушать еще». В помещении вновь образовалась пугающая тишина, а взоры всех присутствующих начали выказывать шок и удивление. «Ты еще кто такой?» Рявкнула озлобленно Дивеев, вскакивая на ноги, а его аура тотчас вспыхнула растущей мощью, и тот попытался атаковать вторженца. «Как ты сюда попал?» Однако договорить одаренный не успел, потому как в следующий миг побледнел, а неведомая сила, что образовалась из пространства, заставила его пошатнуться и осесть испуганно на место. «Этот... этот голос...» Панически зашептала Сокин, с ужасом расширив глаза и задорожав всем телом, начал медленно подниматься на ноги. «Не может... не этого не может быть...» «Ты же мертв! Ты должен быть мертвым! Почему ты не сдох?» В следующий миг внезапно раздались тихие шаги. По силуэту неизвестному пробежали несколько разрядов темно-алой молнии, а затем напуганным главам родов пристал седовласый человек в обычной повседневной одежде. И стоило тому явить свое лицо, как все мужчины разом побледнели, не в силах поверить в увиденное. «Князь!» прошептал у трусливо гулко сглатывая, а от нахлынувшего ужаса его глаза моментально расширились. «Князь Лазарев!» «Ты хотел сказать покойный князь Лазарев?» «Похоже, вы меня не ждали», — изрек со слабой улыбкой красноглазый, глядя на ошеломленную толпу стариков, а затем перевел насмешливый взор на Асокина. «И тебе привет, папаша!» «Вижу, вас всех жизнь ничему не учит, да? Так скажите мне, господа, вы бессмертные, что ли?»